Владимир Зисман. Тетя Соня из Сианя. «Что будем делать? Осталось всего два дня, а чая нет», сказал Боря со спокойствием, из-под которого проглядывала паника. Я абсолютно безмятежно промолчал. Из-за моей безмятежности тоже проглядывала паника, потому что оставалось всего два дня, а чая не было. «Ладно», после паузы сказал я, «завтра будем в Сиане, там и решим». Пойдем к тете Соне. Китайцы отмечают Рождество и Новый год с ничуть не меньшим удовольствием, чем свой лунный Новый год. По улицам, украшенным наряженными елками и светодиодными оленями, ходят узкоглазые Санта-Клаусы в красных колпаках, гремят и сверкают петарды, а в гостиничных конференц-залах, заранее забронированных для корпоративов и украшенных традиционным для Китая красно-золотым декором, Практически одновременно звучат, самым парадоксальным образом, джингл bells и интернационал. По всему Китаю колесят наспех набранные оркестры и балетные труппы из России. Иногда их маршруты пересекаются, и тогда импресарио устраивает шоу с гигантским оркестром, который исполняет, например, сороковую симфонию Моцарта. Моцарт, конечно, переворачивается в своей безымянной могиле на кладбище Святого Марка в Вене, но за грохотом оркестра этого почти не слышно. Ведь для китайского слушателя рубежа веков главное удовольствие от концерта — это радость узнавания великой европейской музыки, знакомой ему по репертуару мобильника, которым он страшно гордится. Ну и, разумеется, произведения из прежней жизни, вроде увертюры из образцовой революционной оперы 50-х «Седая девушка» или песни «Радостные вести из Пекина», рассказывающие о трудовых подвигах. Это бесы, которые идут сразу за маршем Родецкого. Если кто-то думает, что музыканты сбиваются в оркестры под Новый год для того, чтобы концертировать в Китае, то он, безусловно, ошибается. Нет, чисто внешне так оно и выглядит, Концерты проходят и проходят с большим успехом, но целью музыкантов они не являются. Кто-то едет за впечатлениями, кто-то полагает, что купит дешевые вещи, кто-то просто надеется отдохнуть от своего главного дирижера или отпраздновать Новый год в экзотической обстановке. Но все, кто остался здесь, твердо убеждены, что музыканты летят в Китай исключительно для того, чтобы купить и привезти чай. С гастролей в Китай без чая лучше не возвращаться. Это очень серьезно. Ты с самого начала знаешь, что избежать этого не удастся, но делаешь вид, что лично тебя это не касается. Все делают вид, что их это не касается. Но рано или поздно наступает момент, когда правда заглядывает тебе в глаза сама, как бы ты их не отводил в сторону. Ты понимаешь, что еще несколько дней, и если у тебя в чемодане нет чая, ты не жилец. С этого момента что-то в тебе начинает меняться. Сначала почти незаметно. Из музыканта, любознательного путешественника, интеллигентного и в меру своих возможностей энциклопедически образованного человека, ты превращаешься в классического купца, о котором ты еще недавно знал только из книг. С этого момента ты и Марко Поло, Афанасий Никитин, Гийом де Рубрук, верблюд, в конце концов, из проекта «Шелковый путь». Ты одновременно пассионарий и жертва собственной пассионарности. И твое рафинированное «я», которое еще вчера бродило по археологическому заповеднику и разглядывало терракотовых воинов, мысленно изумляясь шизоидным масштабом спецзаказа императора цинь Хуанди, вдруг уступает место мелочному настырному субъекту, который бьется за каждый юань, не щадя живота своего. Но все это будет чуть позже. Сначала надо найти жертву торговца чаем. Его лавка должна находиться в окружении нескольких таких же магазинчиков, тогда всегда можно намекнуть, что мы пойдем в соседнюю конуру. При этом она должна выглядеть самой убогой. Репертуар у них все равно одинаковый. И чай, и блестящие пакетики для упаковки, и еще сумочки для пакетиков. Такие красивые ярко-кислотных азиатских цветов с голографическим отливом. Чайная лавка того формата, что нужен нам, зрелище не для слабонервных. Это двухэтажный сарайчик, сделанный из того, что хозяина и его предки нашли на помойке. Внизу магазин, наверху живет хозяин с семьей. Переступаешь порог и останавливаешься. После яркого декабрьского сианского солнца глаза долго привыкают к полумраку. Неровный земляной пол, в глубине небольшого помещения широкий прилавок, За ним стоит женщина неопределенного возраста и, я бы сказал, пола. За ее спиной навалены мешки и коробки. Прочие подробности интерьера вырисовываются потом, по мере необходимости. Ты их замечаешь не раньше, чем они начинают играть свою функциональную роль. Потому что ты в шоке. Можно назвать это состоянием аффекта. Мы стоим, смотрим друг на друга и молчим, привыкаем. Я беседую сам с собой, молча, про себя. Успокаиваю. Я не говорю по-китайски, но ведь и она ни слова по-русски. Мне нужен чай, но ведь ей нужны деньги. Я ничего не понимаю в китайцах, но ведь и она никогда не встречала европейцев, почти наверняка. Я и в более цивилизованных местах видел, как они на нас смотрели, как на больших, белых, одетых в человеческую одежду обезьян. Аккуратно трогали и просили сфотографироваться вместе. Это было еще в конце 90-х, потом, конечно, многое поменялось. Общаться в таких условиях очень удобно. Никто от тебя не ждет, что ты вдруг заговоришь по-немецки или по-французски. Ты не комплексуешь от своего «пиджин инглиш». Ты не пытаешься мучительно понять, что тебе пытается объяснить этот джентльмен на неопознаваемом австралийском английском, в котором любая фраза звучит как одна большая аббревиатура. Все очень просто. Проще не бывает. Говоришь на родном русском, тебе отвечают на не менее родном китайском. Более того, в отличие от самих китайцев, мне абсолютно по барабану на каком из китайских диалектов со мной говорят, я все равно ни одного не знаю. Но мне все понятно, как и ей, продавщице чая. И так ровно за год до эпизода, с которого начинается эта история, мы с Борей зашли в самую занюханную чайную лавку в самом нищем районе Сиане. Нихао, куня! Сразу вывалил весь свой словарный запас Боря, который стоял рядом со мной. Девушка улыбнулась и ответила «Нихау». В этих пределах язык мы уже выучили. Можно было начинать партию. Это был не Блиц, а Тнють. Высокие договаривающиеся стороны представились друг другу и произнесли несколько приветственных фраз. Что значит «представились», если никто не в состоянии внятно воспроизвести имя визави? Попытались, конечно. Изрядно повеселились, но результата не достигли. Поэтому в дальнейшем наш торговый партнер отзывался на имя тетя Соня. На что отзывались мы, я воспроизвести не в состоянии, хотя было совершенно понятно, к кому из нас обращается собеседница. Тетя Соня залила пару бутончиков чая горячей водой, подождала несколько секунд и вылила свежезаваренный чай сюда же, на деревянную решетку под чайником. Мы остолбенели, но виду не показали. «Мы же тогда не знали, что первую заварку сливают». «Лао-ваи, прости господи». Так китайцы называют нас, олухов иностранцев, которые ни чай заваривать не умеют, ни палочки правильно держать, ни элементарные хотя бы полторы тысячи иероглифов прочитать. Плавно и неспешно потекла беседа. Точно так же, как это было тысячу или три тысячи лет назад. Китай был всегда, где-то на обочине цивилизации. Вдалеке от срединного государства, как называют свое государство сами китайцы, ненадолго появлялись и исчезали какие-то провинциальные образования, с которыми Китай торговал. Рим, Византия, появлялись и исчезали генуэзцы, венецианцы. Кто теперь помнит какую-то бактрию? Был торговый партнер и исчез. И вот теперь в этом почетном ряду мы, купцы из России, То, что мы приехали сюда с произведениями Чайковского и Иоганна Штрауса, явление не из этой жизни. Да и кто здесь, в сианских трущобах, знает о великой русской и европейской симфонической культуре? Мы ведь не только для себя покупали. Мы представители большого оркестрового коллектива. Накануне ночью, практически до самого утра, весь творческий состав бродил по гостинице, советовался друг с другом. Каждый мучительно решал глубоко личный вопрос, сколько и какого чая из десятков доступных сортов необходимо купить. Потому что надо привести эту экзотику в семью, родственникам, коллегам, которые за тебя отдуваются в Москве, врачу, учителю ребенка. Ведь все знают, что ты поехал в Китай. В конце концов, а на самом деле в первую очередь, директору оркестра, в котором ты работаешь и который тебя отпустил на две недели, попросив всего лишь написать заявление, а в отпуске за свой счет. На всякий случай. Он положил этот лист бумаги к себе в ящик стола, под папки с остальными документами, и если не будет никаких случайных эксцессов, просто выбросит это заявление, когда ты вернешься. Как же ему не привезти пару килограммов чая? И вот, наконец, «Алеет восток, взошло солнце» это из песни про партию и Мао. У нас в руках длинный список, перечисляющий пожелания коллег, и пачка юаней разной степени помятости. Мы практически сразу обозначили свой высокий статус и донесли до тети Сони мысль, что нам нужно 32 килограмма чая. Она заваривала, давала продегустировать и выливала в недра резной деревянной решетки чашку за чашкой чаи разных сортов. Почки и листики белого чая, комочки и шарики улуна, пуэра, жасминового, На столике появились блокнот и ручка. Тетя Соня продекларировала исходную цифру 380 юаней и протянула блокнот с ручкой торговым партнерам. Это за 500 граммов. Исторически сложившиеся единицы измерения чая в Китае. Боря написал 50 и с улыбкой, эквивалентной ходу Е2-Е4, вежливо перевернув блокнот, возвратил хозяйке. Она взглянула на цифру. Убедилась, что правильно поняла, и замахала руками. Шутку она оценила. Процесс торговли описан уже много раз. Он одинаков в разных странах и во все времена, поэтому нет смысла вдаваться в подробности. 370 — 60, 350 — 80, 345 — 85. Блокнот переходит из рук в руки все быстрее. Переговоры становятся все напряженнее и громче. Мы делаем вид, что нас цена не устраивает, сейчас встанем и уйдем. Стандартная реприза. При этом все присутствующие прекрасно понимают, что уже никто никуда не уйдет. 295, 90. В лавку вошел старичок. Вот совершенно такое странное сочетание изображения со старинных китайских рисунков и человека, пережившего культурную революцию и прочие радости китайской истории 20 века с длинной тощей бородкой, в сандалиях и бесформенно висящих изрядно поношенных брюках. В мгновенно наступившей тишине он прошаркал прилавку, купил 50 граммов чая за 38 юаней и также не спеша ушел. Битва продолжается. 280, 110, 260. Тут Боря применяет боевую подсечку. 270. Пауза. Выражение «когнитивный диссонанс» нам еще не знакомо, но польза от него очевидна. У тети Сони наблюдается ярко выраженный разрыв шаблона, эквивалентный нокдауну. Она замерла, смотрит на свежую запись в блокноте и молча шевелит губами. Рефери может начинать отсчет. Молодчина. Очень быстро пришла в себя. Все трое с удовольствием смеемся. Цена сразу упала еще на 30 пунктов. Еще час с небольшим, и мы пришли к соглашению. Дальше сущие пустяки. Два часа уходят на расфасовку чая по сортам и пакетикам. У нас же список от всего оркестра. Целый день в интенсивных беседах, мы уже как родные, распихиваем упаковки по здоровенным сумкам и обнимаемся на прощание. Два солиста, увешанные сумками и коробками, ковыляют к отелю по вечернему сианю. Прошел ровно год.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 В Сиане нас поселили в другом месте. Значит, сначала надо найти общагу, в которой жили год назад. Общага — это значит общага. Ну и что, что на ней присобачили неоновую надпись «отель»? Что, я архитектура общаг не знаю. Их художественный, так сказать, образ. Начинается земля, как известно, от Кремля. Это правило работает и в Сиане. Оттуда и стартовали. Сочетая в правильных пропорциях память и интуицию, Нашли бетонную коробку, в которой жили год назад, а уж от нее ноги сами довели до халабуды тети Сони. И, о боже, тлен и запустение! И без того кривые хибары покосились еще больше, а тети Сони на конурке и вовсе заколочены досками. Дело не в том, что мы остались без чая, это проблема решаема. Мы вдруг поняли, что тетя Соня нам стала почти родной. Как писали в старинных романтических дамских романах «Отчаяние овладело нами. Мы в горе и недоумении бросаемся к ее соседям, которые тут же сидят на земле и курят, и пытаемся узнать о судьбе тети Сони. Вокруг нас собралось человек двадцать сочувствующих. Они объяснили нам, что тетя Соня жива и здорова, она просто переехала в другое место. Ну, слава богу! А где же ее можно найти?» Обитатели квартала из бездельников мгновенно превращаются в небольшую толпу и открывают темпераментную дискуссию на тему, как найти тетю Соню. Через несколько минут мы получаем на руки подробный план со стрелочками, линиями, кружочками, квадратиками и некоторым количеством иероглифов. На прощание китайские товарищи совершенно одинаковым жестом, знакомым всем по статуям самых разнообразных вождей, указали направление, по которому нам предлагалось начать путь. Надо сказать, что когда эту эпическую позу одновременно принимают два десятка китайцев, выглядит все довольно комично. Похоже на полку в магазине сувениров. Но нам было не до того. Мы взяли след, отправились искать аналогичную помойку и лично тетю Соню. Если бы речь шла о собаке, то можно было бы написать так, возбужденно повизгивая. Уткнув нос в землю, волоча по ней уши и задрав хвост, Спаниель, ни на что не обращая внимания, шел по следу. Иногда мы неуверенно замирали. Нет, вот же оно, дерево, указанное на плане. Или останавливались на секунду, чтобы показать план прохожему и убедиться, что все верно. Тот кивал и махал рукой в том же направлении, куда мы бежим. Тем временем сомнений в правильности нашего движения возникало все больше, потому что строение мимо которых мы проносимся, становятся все более солидными, а район фешенебельным. Причем тут наша тетя Соня? Судя по плану, тут где-то уже недалеко. Значит, видимо, сейчас все это великолепие закончится, и опять начнется нормальный Шанхай. В нетерпении мы еще прибавляем ходу, и тут план заканчивается. Карандашная линия обрывается, и в этом месте нарисован крестик. Мы отрываем, наконец, взгляд от асфальта и бумажки с планом. Перед нами многоэтажный пятизвездочный отель, гранитный цоколь, медные перила, вращающаяся дверь, швейцар у входа. А за стеклом на первом этаже прямо перед нами сидит наша тетя Соня и торгует чаем. Глаза наши встретились.